Глава 3. О сущности говорится, если не в большем числе значений, то, по крайней мере, в четырех основных. Ибо и суть бытия вещи, и общий, и род считают сущностью всякой вещи, и наряду с ними четвертый субстрат. А субстрат есть то, о чем сказывается все остальное, в то время как сам он уже не сказывается о другом. Поэтому, прежде всего, надо точно определить его, ибо в наибольшей мере считается сущностью первый субстрат. А как такой субстрат в одном смысле обозначается? Материя, в другом форма и в третьем то, что из них состоит. Под материей же я разумею, например, медь, под формой очертания, образ, под тем, что состоит из обоих, изваяние как целое. Так что если форма первее материи и есть сущая в большей мере, она на том же основании первее и того, что состоит из того и другого. Таким образом, мы сказали в общих чертах, что же такое сущность, а именно, она то, что не сказывается о субстрате, но о чем сказывается все остальное. Нельзя, однако, ограничиться только этим утверждением, ибо этого недостаточно. Само это утверждение неясно, и к тому же сущностью оказывается материя. А именно, если материя не сущность, то от нас ускользает, что бы еще могло быть ею. Ведь когда мы отнимаем все остальное, ничего другого, очевидно, не остается. А остальное – это состояние тел, произведенные ими и их способности. Длина же, ширина и глубина – это некоторое количество, а не сущности, ведь количество – не сущность. И сущность есть скорее то, чему как первому все это принадлежит. С другой стороны, когда мы отнимаем длину, ширину и глубину, мы видим, что ничего не остается, разве только то, что ограничено ими, если оно что-то есть. Так что при таком взгляде материя должна казаться единственной сущностью. А под материей я разумею то, что само по себе не обозначается ни как суть вещи, ни как что-то количественное, ни как что-либо другое, чем определено сущее. В самом деле, существует нечто, о чем сказывается каждый из этих родов сущего, и бытие чего отличается от бытия каждого из них, ибо все остальное... Сказывается о сущности, о сущности о материи. Поэтому последний субстрат сам по себе не есть ни суть вещи, ни что-то количественное, ни какой-либо из остальных родов сущего, и точно так же не отрицание их. Ведь и эти отрицания присущи ему лишь как приходящие. Так вот, для тех, кто исходит из этих соображений, сущностью оказывается материя. Но это невозможно. Ведь считается, что существовать отдельно, быть определенным нечто больше всего свойственно сущности. А потому форму и то, что состоит из того и другого, скорее можно было бы было считать сущностью, нежели материю. Однако сущность, состоящая из того и другого, то есть из материи и формы, надо оставить без внимания. Она нечто последующее очевидное. В некотором смысле очевидна и материя. Третий же вид сущности следует рассмотреть, ибо она больше всего доставляет затруднения. Некоторые чувственно воспринимаемые сущности — Все признают сущностями, а потому исследовать надлежит прежде всего их. Дело в том, что полезно перейти к тому, что более понятно. Ведь все люди изучают так. Через то, что по природе менее приятно, переходят к более понятному. И подобно тому, как в своих поступках необходимо, исходя из того, что хорошо для каждого, сделать так, чтобы то, что хорошо вообще было хорошо для каждого, точно так же при изучении надлежит, исходя из более понятного для отдельного человека, сделать понятное по природе понятным для отдельного человека. Часто же понятные и первые для отдельных людей само по себе мало понятно и заключают в себе мало или ничего сущего. Но все же следует попытаться, начиная с того, что само по себе мало понятно, но понятно для отдельного человека, познать то, что понятно вообще, переходя, как было сказано, через менее понятное по природе к более понятному.